Вечером они сидели в гостиной, все трое. В одиннадцать Джин поднялась со стула. «Пожалуй, я пойду наверх». Не выспалась прошлой ночью. Они с соном понимающе переглянулись. Джин подошла к скорчившейся фигуре в кресле. «Спокойной ночи, папа». Он не пошевельнулся. Казалось, что не слышит ее. Его глаза неотрывно смотрели на стенные часы, напоминавшие бледную луну золотой спутник который беспрерывно ходил взад и вперед далеко внизу под ней спокойной ночи папа повторила она спокойной ночи дорогой казалось она обращается к покойнику шон испытал непонятное чувство раздражения до него дошло что нервы у него на пределе ему вдруг захотелось стукнуть кулаком по столу повысить голос на этого унесенного смертью человека и закричать «Она же говорит с вами! Неужто вы ее не слышите?» Сделать что угодно, только бы вывести его из гипнотических грез. Он сдержался, встал и прикусил верхнюю губу. Потом положил руку на плечо Рида, чтобы привлечь его внимание. Тот оторвал взор от часов, огляделся, ничего не понимая. Сначала ему пришлось посмотреть на руку, чтобы увидеть, что же такое его коснулось. Затем на их лица, чтобы определить кто в данный момент с ним находится. Она наклонилась и легонько поцеловала его в лоб. «До завтра». «До...» Фразу он не закончил. Замолчал, точно опущенное слово несло в себе внутреннюю боль. Шон вышел с джин за дверь. Там она повернулась и с неожиданной страстью сжала его руку. «Спасибо». «За что?» «За то, что вы здесь. За то, что я здесь». Она на мгновение прикрыла глаза. Прошлым вечером, примерно в это же время, я садилась в машину. Одна. Он пропустил это мимо ушей. Постарайтесь уснуть. Непременно. Сегодня я смогу спать. Мимо его плеча она бросила взгляд в комнату, из которой только что вышла. Рид снова смотрел на часы. Следить за убегающими секундами — все, что осталось для него в мире. «Попробуйте поговорить с ним», — тихо попросила она. «Чтобы не мешать, я ухожу первой. Двое мужчин наедине, порой способные. Сердце открывается другому, доброму, сочувствующему сердцу. Даже ночь отступает на задний план. Она отпустила его руку, сжав ее напоследок в страстной мольбе. «Поговорите с ним, посмотрите, нельзя ли что сделать. Удержите его в живых, как удержали меня. Спокойной ночи, и да благословит вас Господь!» «Крепкого вам сна!» — пожелал он ей вслед. Шон проводил ее глазами, пока она не поднялась до середины лестницы. Затем, когда ее голова скрылась за скосом потолка, тихонько закрыл дверь. «Мистер Рид!» Сердце последнего, должно быть, билось в унисон с тиканьем часов. Больше он ничего не слышал. «Мистер Рид, не надо!» «Ну зачем вы так?» Том намеренно постучал бокалами о бутылку. «Как насчет стаканчика перед сном?» Ему показалось, что он разговаривает сам с собой в пустой комнате. «Ну-ка, держите!» Взяв мужчину за руку, он вложил в нее бокал и крепко сжал его пальцы. Бокал медленно наклонился, его содержимое скользнуло к нижнему краю, выплеснулось и стало сбегать вниз. «Поднимите бокал!» «Поднимите его со мной!» Шону пришлось взять голову Рида и повернуть к себе. Только когда часы исчезли из поля зрения, электрическое напряжение его застывшего взгляда несколько ослабло. Подняв свой бокал, детектив стукнул им по другому бокалу с такой силой, что чуть не вышиб из неживой руки Рида. «Ваше здоровье!» — хрипло сказал он с вызовом, проглотил спиртное и подмигнул своему несчастному визави. И вышло так, что подмигнул не дружелюбно или игриво, а жестко и сурово. Старик посмотрел на него с вялым любопытством, будто видел его впервые. «Вы кто, сынок?» — вдруг спросил он. Глаза у Тома замерцали, словно он перезарядил, питавший их батарейки. Не знаю, как и ответить. Я парень. Моя фамилия Шон, мне двадцать восемь лет. А что еще можно сказать, когда вы задаете такой вопрос? Да ладно, я знаю, кто вы. Я научился различать людей, пока еще был жив. За пятьдесят лет. Причем я был силен в этом деле. Вы детектив, либо частный, либо муниципальный. «Я? В самом деле?» — смутился Шон. «Скажу больше, вы честны. Только посмотрите на свое лицо, понаблюдайте за ним. Ложь соскальзывает с него, как капли пота. Если бы он еще мог улыбаться, вероятно, то, что появилось у него на лице сейчас, можно было бы назвать улыбкой. А так у него всего лишь раскрылись губы и сузились веки. Я детектив». Спокойно произнес Шон, глядя в пустой бокал, будто там были написаны его слова. Я предпочел не врать вам, не выдавать себя за кого-то, кем на самом деле не являюсь. То было... Вы можете спасти меня, сынок, прервал его Рид. От чего? Почти неслышно ответил Шон. От слов? От... Собеседник его не слушал. Поднимите меня. Задний карман брюк. Залезьте в него. «Вытащите то, что там лежит. А теперь вон то перо, что у вас в кармане. Дайте мне его на минутку». Держа чековую книжку на колене, он поспешно что-то нацарапал, оторвал и протянул ему чек, заполненный по всей форме, только без указания суммы. «Остальное заполните сами. Укажите любую сумму. Любую сумму, мне все равно какую. Только... только спасите меня. Спасите» кулак у Шона сжался, и под стать кулаку сжалось лицо. Ему снова стало больно. Он скомкал чек, спрятал его за спину. «И сколько же таких выдали Томпкинсу? Сколько подобных этому?» «Сейчас мы говорим о другом. Мы говорим о том, можете ли вы спасти меня». Его руки стали карабкаться по рукаву пиджака Шона, накладываясь одна на другую, пока не добрались до самого верха. «Вы способны, сынок». «Да?» — Шон смахнул их, как гусениц. «Спастись вы можете сами, мистер Рид». Руки упали. мертвые. И опять та же песня», — затасковал Рид. Нижняя челюсть Шона напряглась и двигалась с трудом, мешая ему говорить. «Почему бы вам не набраться немного смелости? Вы ведь изводите не только себя, но и других». «Легко быть смелым, когда в вашем распоряжении сорок лет». «А вы попробуйте-ка проявить смелость, когда у вас осталось меньше сорока девяти часов», — враждебно ответил Рид. Он отвернулся, потеряв к Шону всякий интерес. Глаза снова нашли циферблат часов, приклеились к нему и так и остались. Из-за выпитого спиртного настроения у Шона еще больше ухудшилось. «Не надо, а? Не надо смотреть на эту штуковину. Ваша отрешенность уже и на меня начинает действовать. Я сам не свой». Рид не отреагировал, будто уже остался в комнате один. «Прекратите!» — закричал Шон, ощутив приступ раздражения, как и несколькими минутами раньше. Только на сей раз оно его прямо захлестнуло, а Джин с ними рядом уже не было. И он не сдержался, испытывая в равной степени ненависть как к слабоволию Рида, так и к часам. Они оба действовали ему на нервы. С каждой минутой голос у него становился все более хриплым. «Отвернитесь от них для разнообразия! Посмотрите хоть раз сюда!» «Это вы можете позволить себе расточительность собственными минутами», — глухо ответил Рит. «Мне же приходится следить за своими. У меня осталось сорок восемь часов». Его глаза упорно не хотели отрываться от циферблата. «Срок моей жизни написан не на вашем лице. Он написан вон на том циферблате» вспыхнувший гнев шона удалось обратить не против Рида, а против часов. Только и всего. Даже не отдавая себе в этом отчета, он вытащил пистолет. Я разделаюсь с этой штуковиной и докажу, что она ничего собой не представляет. Вам не придется на нее смотреть. Он подошел к часам и в ярости стукнул по ним рукояткой пистолета. Посыпались осколки толстого стекла. Стрелки погнулись, а он бил по ним еще и еще. «Посмотрите на них теперь! Посмотрите! Попросите их сказать вам что-нибудь!» С часами что-то случилось. Где-то внутри поврежденного механизма послышалось громкое жужжание. Стрелки заколебались и закрутились, подобно стрелке компаса. Минутное быстро, часовая медленнее. Они сталкивались, их заедало, и, наконец, они слились в одну прямую линию, направленную вверх, да так и остались. Жужжание прекратилось, аппарат умолк, время остановилось. Рука Рида поднялась медленно, как в последней конвульсии. Бескровным пальцем он указал на это зловещее предзнаменование. И тут же услышал горячие слова Шона, доносившиеся теперь откуда-то сзади. «А я говорю, это всего лишь совпадение!» — задиристо пролаял он. «И вы так скажите! Скажите так! Вы меня слышите?» «Я изогнул их так, чтобы они не могли пройти мимо друг друга. Они там застряли только и всего. Скажите же это, говорю вам, повторяйте снова и снова. То было всего лишь случайное совпадение». Рид, должно быть, услышал, как жидкость булькнула в бокале. Услышал, должно быть, и приглушенный глоток. Он даже не оглянулся. Он продолжал смотреть на изуродованные часы. На лице ни удовлетворения, ни триумфа, лишь грустное размышление о том, что все подтверждается. Кому же теперь надо выпить, сынок? Вам или мне? Грустно заметил он. Шон подошел к ближайшей застекленной двери и отдернул занавески. Ему не хватало воздуха. За дверью неожиданно возникла полоска неба, усыпанного звездами. Пульсирующие яркие бисерины мерцали то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах. Казалось, они смеялись над ним. Глава шестая. Полицейская операция. Добс и Сокольский. Сокольский для виду нес чемодан. Они свернули за угол и направились по улице. Парни не спешили. Из кармана пиджака Добса торчала сложенная газета. Так носят газету, которую приходится часто вытаскивать, чтобы с ней свериться. Было два часа по полудни. Они молча прошли треть квартала. Вон там! указал Сокольский и перешел на другую сторону. Добс изменил направление и последовал за ним. Не этот. Знаю, но там же висит табличка. Сдается квартира. Ты что, не видишь? Если мы ищем комнату, то не можем пройти мимо этой и пойти исправляться в доме, где такой таблички нет. А не слишком ли мы мудрим? В нашем деле такой штуки не бывает. Одна небольшая промашка подобного рода, и пиши пропало все представление. Они уже были на противоположной стороне. Добс вздохнул. «Если он читает мысли, у нас все равно нет никаких шансов». «Он, возможно, и прочитает наши мысли, но только тогда, когда узнает, что мы есть. Если же он ни слухом, ни духом, что наши головы где-то поблизости, как же он в них будет читать? Ему это и на ум не придет?» Добс зябко передернул плечами. «Вроде как ведь думать боязно». «Тоже мне удивил», — саркастически бросил Сокольский. «Ну что ж, входим в роль. Я буду за, ты против». Ты убеждаешь меня не снимать комнату». Они вошли в подъезд, нажали кнопку одного из звонков. Дверь открылась. Они оказались в доме. Возле квартиры стояла женщина, пристально глядя на них. «Да. Мы ищем комнату. Видели ваше объявление?» Лицо у нее вытянулось. «Ах, вас двое, а я подыскиваю одного жильца. С двумя слишком много мороки». «Мы не какие-нибудь подонки!» агрессивно начал Добс. «Успокойся, Эдди», — осадил его Сокольский. «Тогда мне придется брать с вас в два раза больше», — решила женщина. «А сколько это в два раза больше?» «Десять». «По пять с головы», — несколько неуверенно ответила она. «Но у вас и аппетит», — заявил Добс. «Идем, Билл». Женщина пошла на попятный. «Вы что, даже и посмотреть не хотите?» «Да, пожалуй, взглянем, раз уж пришли», — настоял Сокольский. «Может, мы еще и поладим?» Они осмотрели комнату. «Сколько же готовы платить вы?» — спросила хозяйка. «В разумных, разумеется, пределах». «Вроде как маловато», — бросил Добс, недовольно оглядываясь. «Ладно, девять за двоих». «Кровать односпальная», — продолжал сомневаться Добс. «В подвале есть раскладушка. Могу ее принести». «Нет, спать на ней придется мне», — пронзительно завопил Добс. «О, нет, никаких раскладушек!» Терпению женщины приходил конец. «Чего же вы хотите? Двуспальную кровать за девять в неделю? Два комплекта белья и двойная работа? Комнаты за такую цену вы больше нигде в городе не найдете!» «Идем, Билл!» — бросил Добс. «Вы уж нас простите», — дипломатично извинился Сокольский. Не знаете, не сдаются ли где-нибудь еще комнаты в вашем квартале? Я вам не справочное бюро. Мне надо свою комнату сдать, проворчала женщина, выпроваживая их из квартиры, и захлопнула дверь. Оказавшись на улице, Сокольский весьма определенно указал пальцем в нужную сторону. Давай попытаем счастье вон там. Они потащились дальше. Занавеска на окне у них за спиной сердито щелкнула. «Для Макмануса мало, что мы шляемся в штатском. Ему еще и актеров подавай!» — тихо протестовал Добс. «Ничего страшного», — заверил его напарник. Вскоре они снова остановились, как будто наугад. «Вот дом. Заглянем?» — предложил Сокольский. Они вошли и позвонили привратнице. «Нам нужно снять апартаменты под или над его комнатой». «Ну уж это нам ни за что не удастся!» покачал головой пессимист Добс. «Сначала проникнем в дом, а там посмотрим». Появилась привратница в расклешенном полупальто поверх неподдающейся определению одежды, которой на ней, казалось, было несколько слоев. «Мы ищем комнату», — сказал Сокольский. «Отдельных комнат в доме нет, только квартиры. Этим я не занимаюсь. Вам придется побеседовать с самими жильцами». «Вы никого не знаете, кто бы хотел сдать комнату в своей квартире?» Мы ходим по улицам уже с одиннадцати утра. Добс вытащил газету из кармана и взмахнул ею перед женщиной. По всей странице рубрики "Сдаются комнаты" многие объявления были аккуратно вычеркнуты карандашом, как будто эти предложения уже отвергнуты. А вы заходили в 214 й в нашем квартале? Только что оттуда, она хотела нас выдать. Превратница скривила губы. Пора бы ей и поумнеть. Комната пустует у нее уже восемь месяцев. «А все-таки как насчет вашего дома?» — настаивал Сокольский. Она пожала плечами. Попытайтесь счастье, если хотите. Да только я сомневаюсь. Возможно, томаться на втором этаже захотят сдать вам комнату, у них одна лишняя. В прошлом месяце их старшая дочь вышла замуж и теперь с ними не живет. Они поднялись по лестнице без сопровождения». «Не годится второй этаж!» — выдохнул Сокольский, продолжая подниматься вверх. Добс покорно следовал за ним. На площадке четвертого этажа он снова прошептал. «Вот она, та, что слева. Запомнил?» Когда они на цыпочках проходили мимо двери, Добс, сам, вероятно, того не сознавая, даже отвернулся. Очевидно, чтобы его мысли не передались неодушевленной лестнице. На пятом полицейские остановились. «Ей соответствует вот это», — сориентировался Сокольский и три раза постучал костяшками пальцев в дверь. «Подождали. Тишина. Никого нет дома», — предположил Добс. Покачав головой, Сокольский удержал его на месте. «Я слышал какой-то звук. Дверь неожиданно отворилась, как будто кто-то за нею прислушивался». На них смотрела женщина с жестким, морщинистым лицом и волосами цвета терракоты. Она, видно, долго прислушивалась, прежде чем решилась открыть. «Что вам угодно?» — сердито спросила она. «Мы ищем комнату. Привратница сказала, что вы, возможно, пожелаете...» Ее лицо осталось невозмутимым. «Проваливайте отсюда!» — отрезала она. «Но ведь привратница...» «Передайте ей, пусть закроет свой поганый рот, пока я не спустилась и сама ей его не закрыла!» Она напоминала идола, высеченного в камне. «У вас все?» — добавила она и сама же ответила на свой вопрос. «Да, все!» — дверь захлопнулась. «Старая мигера, пробормотал Сокольский. Они постояли немного, повернулись и стали спускаться по лестнице. «Ты понял, в чем дело?» — спросил Добс. «Нет». «Что ты имеешь в виду?» «Она занимается проституцией». «Да ну, она же старая», — засомневался Сокольский. «Ну, если уже больше не занимается, отошла, так сказать, от дел, и живет на заработанное, так в прошлом занималась. Такие волосы могут быть только у гулящей девки». Они еще раз подошли к привратнице. «Как зовут дамочку наверху в задней части дома?» «Элси Мур», — женщина произнесла имя разборчиво. «Во всяком случае, так она говорит». Парни вышли на улицу. «Что будем делать?» «Позвоним Макманусу». Детективы завернулись за угол и позвонили. Из будки Добс вышел весь мокрый. «Он сказал, даю вам час, чтобы проникнуть в эту квартиру. Мне плевать, останется она там или нет». «Вы вселитесь в квартиру, а ее оттуда выселите. Я хочу, чтобы вы были там к трем». Сейчас он проверяет, стоит ли она на учете. Нам в помощь посылает двух парней. «В помощь для чего?» — захотелось знать Сокольский. «Значит, нас будет четверо?» «Понятия не имею». Так он сказал. Не отходя от телефонной будки, они подождали ребят. Те явились минут через двадцать. «Я Эллиот из отдела по борьбе с проституцией», — представился один. «Это мой напарник. Вы те самые парни?» Сокольский недовольно слегка отодвинулся от него, как бромин от неприкасаемого. «Шестнадцать арестов», — доложил Эллиот. «В первый раз она записалась под именем Эл Симур, потом им не пользовалась, так что вполне возможно это ее настоящее имя. Последний раз ее забирали шесть лет назад. С тех пор завязала». «Скорее просто затаилась», — мрачно заметил Добс. «Вроде как, грязная игра», — вставил Сокольский. «Ничего с ней не станется, заберем еще разок. Макманусу нужно провернуть дельце, а она только препятствует движению». Они снова вернулись к дому и спрятались, чтобы не попасть на глаза привратницы. Эллиот вошел и побеседовал с ней. Потом вышел и сообщил. «Нам даже не придется подниматься» она держит крохотную шавку что подметают пол своей шерстью и примерно в это время ее ежедневно прогуливает выйдет с минуты на минуту сокольский ахнул вы собираетесь взять ее белым днем на виду у всех когда у них есть судимость они в безвыходном положении у них нет никаких шансов я мог бы проделать это даже у дверей церкви и все было бы нормально ждать пришлось недолго элси вышла «Берите ее», — безжалостно приказал Эллиот. Его напарник вышел из укрытия и направился следом за ней. Он даже не собирался прибегнуть к каким-то ухищрениям. Она подозрительно на него оглянулась и продолжала идти своей дорогой. Он полез в карман, вытащил помятый банкнот. «Эй!» — повелительно позвал он ее. Женщина остановилась и обернулась. «Это вы уронили?» Нет. Она вгляделась повнимательнее, и ее уверенность пропала. «По-моему, я ничего не роняла». «Дайте-ка посмотреть». Она полагала, что поживиться хоть чем-нибудь. «Да уж, наверное, уронили», — настаивал полицейский. «Я только что видел, как он упал». И сунул купюру ей в руку. «Спрячьте, чтобы никто не видел». Она не могла устоять. Уж слишком велико было искушение. Открыла сумочку, сунула туда руку. А вот оттуда ее рука уже не вылезла и не смогла выпустить деньги. Эллиот крепко держал ее за запястье. «Вы только что дали этой женщине деньги?» «Да, дал». Эллиот резко выдернул ее руку из сумочки, все еще с зажатыми в ней долларами. «Вы арестованы!» — сказал он ей. Она принялась кричать. «А что я сделала? Отцепитесь от меня!» Собачка бегала вокруг и тявкала. Вы пристаете к мужчинам на улице и соблазняете их. Заберите ее, а собачку передайте привратнице». «Она еще успеет на вечернее заседание суда», — объяснил Эллиот, оставляя их. «Минимум тридцать суток ей обеспечено». Она все кричала и поносила их, даже когда они свернули за угол. Физического сопротивления не оказывала. Все чинно. «Должно быть, такой путь ей уже приходилось совершать не раз». До поворота их сопровождала большая толпа, потом люди рассеялись. Ни один человек не возвысил голоса протеста. Мужчины сконфуженно ухмылялись, женщины хмурились и одобрительно кивали головами. Все последние шесть лет над ней должно быть витал дух былой репутации, ожидая, когда можно будет заявить о себе. Превратница ухмыльнулась, как чертовка, и набросилась на бесхозную собачонку. «Наконец-то эта лохматая чума мне попалась!» — злорадствовала она. «Всю неделю приходится убирать за ней на лестнице». Они постояли немного, глядя, как улица успокаиваются. «И все равно это грязная игра», — размышлял Сокольский. «Просто восторжествовала справедливость», — ответил Добс. «Один раз она ничего не сделала, а ее зацапали. Зато сколько раз она делала свое грязное дело, а ей все сходило с рук». «К тому же, что ей это стоит? Она сэкономит на еде и электричестве. Что же касается репутации, ей терять нечего». «Идем», — добавил он. «Шеф велел нам быть там к трёма уже без двадцати. Чтобы завладеть квартирой и заселиться, нам понадобится сорок минут». Глава седьмая. Ожидание. Бегство правоверных. Когда человек спит в чужой комнате, в чужом доме, где на глаза ему, когда он их впервые открывает, не попадается ничего знакомого, он зачастую не может вспомнить, где находится и как туда попал. Детектив, в конце концов, всего лишь человек. Когда он спит, он спит таким же мертвым сном, как и любой другой и его разум тоже отключается. Так что поставьте детектива в подобную ситуацию, и с ним наверняка произойдет, как и с любым другим». Шон открыл глаза и... вытащил пустой номер. Вещей, которые обычно приветствовали его по утрам, вокруг не оказалось. Знакомой трещины, длинной и тонкой, сбегавшей по стене рядом с кроватью, В одном месте она расширялась, образуя отверстия размером с орех и как бы показывая его начинку. Потом велась немного еще, и, наконец, заканчивалась, как будто у нее не хватало сил добраться до пола. Старенькое проворачивающееся зеркало над туалетным столиком, вид из окна в колодец двора, где на внешнем подоконнике квартиры напротив всегда стояла бутылка молока. Он не знал, кто там живет, и ни разу не видел руки, которая выставляла молочную бутылку. Впрочем, его это особенно не интересовало. Ничего подобного сейчас не было. Однако воспоминание о нем накладывалось на теперешнее его окружение. Стены как бы отодвинулись, окна строились, и они все были как бы не на месте. Вместо серого кирпичного колодца внутреннего двора Открытое пространство, от которого только что не кружилась голова. Взгляд терялся вдали, в полях и перелесках. Коврик, который скользил и собирался в складки, как только он ступал на него, обернулся ковром, застилавшим весь пол и расцветшим персидскими узорами. И даже сев в постели и озадаченно посмотрев на себя, он никак не мог понять, откуда взялись эти широкие синие и белые полосы. Он спал в пижаме. Верх, ненужный, только отнимающий время формальности. Том встал. «Где же это я?» Пронеслось в его отключенном сознании. «Как я сюда попал?» Он никак не мог найти место, где подключиться к действительности. Потом прошлепал к своей одежде и с тревогой ее ощупал, словно искал ту единственную вещь. Тот компас, который укажет ему нужное направление. А когда нащупал пистолет, все моментально встало на свои места. «Ах, это же их дом! Я здесь, чтобы помочь им!» И цинично скривил губы. «Ничего себе, помощничек! Даже не помню, где я!» Он завязывал шнурки на второй туфле, когда услышал голоса. За окнами. Не так уж и близко, но поскольку кругом было совершенно тихо, они все же донеслись до него. Заканчивая возиться с галстуком, он подошел к окну и выглянул. У ступенек крыльца, куда подходила подъездная аллея, стоял один из оперативников Макмануса, беседуя с какой-то особой в пальто и шляпе, будто только что прибывшей, и Шон я даже не узнал. Между ними на земле стоял чемодан. Они о чем-то спорили. Дама дважды протягивала руку к чемодану и дважды воздерживалась взять его так как была вынуждена ответить на какой-то новый вопрос. Шон поднял раму, выглянул. «Что тут происходит, Глисон?» «Она хочет уйти, а у меня приказ никого не пропускать». «Да какое мне дело до ваших приказов?» возмущалась женщина. «Я ухожу», — решительно заявила она и тут повернулась к нему лицом. Шон сразу догадался. Без сомнения перед ним стояла кухарка Ридов. «Одну минуточку, я сейчас спущусь». Пока он спускался по внутренней лестнице, перебранка, очевидно, не затихала. Открыв дверь, он услышал слова Глиссона. «Никого не впускать, не выпускать, так мне велено». На что женщина резко ответила. «Ничего подобного, вам велено только не впускать». «Ах, так вы все знаете!» — с сарказмом отозвался мужчина в штатском. «Вы еще будете говорить мне, что мне велено, а что нет?» Шон подошел к ним и подождал, пока они успокоятся. «Ну а почему? Почему вы хотите уйти?» «Почему?» — презрительно повторила она. «Да все же знают!» «Что все знают?» — отразил он ее удар, бросив понимающий взгляд на мужчину. «Послушайте, мистер!» — твердо сказала она. «Ну кого вы хотите обмануть?» «Я всю ночь не сомкнула глаз. Вы только посмотрите на меня, меня же всю трясет!» Она протянула к нему руку, чтобы он сам убедился. Голос у нее от возбуждения зазвучал громче. «Я хочу уйти отсюда, вы понимаете? Выбраться отсюда. У меня семья, муж и двое деток». «Да ничего здесь не случится». Голос зазвучал еще громче. «Послушайте, мистер, я не собираюсь с вами спорить. Если даже ничего не случится, я все равно не хочу находиться здесь, пока ничего не случится. Неужели вы не можете вбить это себе в голову?» «Я просто хочу убраться из этого дома, убраться раз и навсегда!» Он видел, что она близка к истерике не неподвластной разуму. «А мисс Рид знает об этом. Я только что поговорила с ней, прежде чем выйти. Теперь отдайте мне мой чемодан и пропустите меня. Вы не имеете права удерживать меня здесь против моей воли, как не имеет на это права и вон тот другой мужчина». Шон убрал ногу с чемодана. «В нем ваши личные вещи?» «Личные!» — вспыхнула она. «Если хотите, могу открыть его и показать вам прямо здесь». Она лихорадочно принялась возиться с застежками чемодана. Он махнул рукой. «Если я вас и отпускаю», — сказал он, — «так только потому, что не хочу, чтобы вы устраивали тут базар, пугая других людей еще больше, чем они уже напуганы. Я пытаюсь им помочь. А какая помощь от вас в таком состоянии?» Он с отвращением отступил в сторону. «Ну что ж, Галлисон, пропустите ее!» Схватив чемоданку, Харка дунула по изгибающейся подъездной аллее к видневшемуся вдали въезду в поместье. Она становилась все меньше и меньше, но аллея была такая длинная, а изгиб такой плавный, что, казалось, расстояние между двумя точками оставалось неизменным, а сама она просто съеживается до кукольных размеров. Время от времени женщина испуганно оглядывалась назад. Не на них двоих, а на сам дом». — Сроду еще не видел такой перепуганной бабы, — заметил Глисон. — Причем совершенно беспричинно. — Зато я видел, — подумал Шон. — Причем не девушку, а мужчину, да еще в летах. И кто может сказать, беспричинно ли это? Вдруг дверь у них за спиной приоткрылась. Там стояла шведка Сайн, зажав рукой шерстяной шарф на горле. Она держала толстую дорожную сумку с двумя ручками. На мужчин она вообще не обратила внимания выискивала взглядом удаляющуюся фигуру. От страха, что ее бросили, она громко крикнула вслед кухарке. «Анна, подожди! Я тоже иду с тобой!» Полицейские даже не пытались ее остановить, просто расступились, и шведка с шумом прошла мимо них, совершенно их не замечая, как будто они деревья или каменные фигуры, вроде тех львов, только чуть повыше. Первая фигура остановилась и замахала ей рукой, отчего Сайн понеслась еще быстрее, боясь задержаться даже на лишнее мгновение. Они сошлись вместе и без малейшего промедления дернули дальше. «Я всегда знал, что паника заразительна», — заметил Шон. «А вот собственными глазами вижу это впервые». У въезда на подъездную аллею материализовалась вдруг фигура мужчины. Мгновеньем раньше его еще не было. Женщины остановились перед ним. Глисон высоко поднял руку над головой и махнул, пусть, мол, уходят. Женщины заспешили дальше, мужчина исчез. Даже если бы вы смотрели прямо на него, вы бы затруднились сказать, куда он делся. Шон и Глисон одновременно повернулись. Выскочил Уикс, его ноги проворно сбегали по ступенькам, будто по ним скатывалась вода. Они уже ушли. Уже ушли. Глисон указал большим пальцем через плечо. «Дой, крыса!» — уничтожающе бросил он. «Может, еще и обгонишь их, если наддашь как следует». Уик с бочком прошмыгнул мимо них, и их головы одновременно повернулись, следя за ним взглядом. Еще только появившись, в дверях он что-то засовывал в боковой карман брюк и продолжал эту операцию уже на бегу. Затем, вытаскивая руку, выронил этот предмет помятый, только что полученный чек. Уикс остановился, подскользнул к чеку, поднял его, засунул таки в карман и побежал дальше. «Если человек так обращается с выписанным ему чеком, значит, он по-настоящему боится», — рассудил Глисон и сплюнул в сторону на траву. Они не стали следить за Уиксом, как смотрели за первыми двумя. «Пойду в дом», — сказал Шон и вошел в дверь. В Вестибиле стояла Джин, составшаяся одной из двух горничных. Это была разумная с вида женщина средних лет. Джин увидела, что он вошел, но никак не прореагировала. Восемь лет большой срок, нежно сказала она женщине. Я благодарна вам за то, что вы остаетесь. Женщина ничего не ответила. Она в замешательстве кивнула и потупила взор. Шон не знал, следует ли ему подойти к ним. По лицу Джин он видел, что бегство других жутко ее обидело. Женщина направилась на кухню. «Это все Анна», — пробормотала она. «Не успела я оглянуться, как она всех переполошила и...» «Я знаю», — ответила Джин, и женщина ушла. Шон подошел поближе к Джин, которая стояла у входа в библиотеку. Она попыталась улыбнуться. «Больно, конечно, но тут уж ничего не поделаешь». «Неужели люди все такие, когда речь заходит о собственной шкуре?» «Нет», — ответил он, — «не все». «Она единственная, кто остался. Она и миссис Хатчинс», — задумчиво произнесла Джин. «Миссис Хатчинс ни за что бы не бросила меня. Уж она бы никогда не ушла. Она стала мне второй матерью еще с тех самых пор, как я была маленькой девочкой». Они оба повернулись на звук шагов. Кто-то медленно спускался по лестнице. Наконец, постепенно удлиняющаяся фигура появилась ниже уровня потолка, под которым они стояли. Серые шелковые чулки, аккуратный подол черной юбки. Еще шаг, еще. Вот показалось и лицо миссис Хатчинс. В руках она неловко комкала носовой платок. Шон затаил дыхание. Джин отвернулась, готовая войти в библиотеку и избежать встречи. Ей не хотелось ничего знать. Шон, когда она проходила мимо, взял ее за руку и молча пожал, как бы утешая, а сам повернулся к женщине на лестнице. — И вы тоже? — ехидно спросил он. — Нет, — еле слышно ответила она. — Я остаюсь. Не хочу оставаться, но остаюсь. Уж слишком долго я здесь проработала. Я не могу бросить ее. Глава восьмая. Полицейская операция. Шефер. «Шефер, лейтенант! Весьма сожалею, сэр, но я вынужден доложить, что потерял Эллен Магуайер. Вы знаете бывшую служанку Ридов. Вы ее потеряли? Что вы хотите этим сказать? Не я ли вам говорил, чтобы вы состояли при ней днем и ночью, чтобы глаз с нее не спускали? Не я ли учил вас, ребята, не упускать из виду цели, несмотря ни на что?» «Как же она умудрилась удрать от вас?» «Да я не об этом, сэр. Где она? Я знаю. Она прямо здесь, со мной». Ну, если она там с вами, значит, она вас видит?» «Нет, сэр. Она знает, что вы следите за ней?» «Уже нет, сэр. Выходит, она все же знала, так?» «Не могу сказать, сэр. Не знаю, догадывалась ли она об этом или нет, лейтенант. Видите ли...» Вход в семиэтажное здание старой фабрики находился как бы в углублении от внешней линии домов на улице. Его накрывала верхняя часть самого здания, поддерживаемого двумя грязными колоннами, и под этим своеобразным козырьком можно было хотя бы укрыться от разгуливающих по улице вихревых потоков воздуха. За анклавом находились стеклянные, вращающиеся в любую сторону двери, ведущие внутрь здания, И сквозь них виднелся обшарпанный, выложенный плиткой вестибюль и зарешоченная кабина лифта с находящимися на виду кабелями. Открытая платформа опускалась, решетка, через которую проглядывал желтовато-бледный свет, раздвигалась в стороны. Пучки плотно сжатых ног разъединялись и направлялись по коридору к выходу. Теперь уже никто не поднимался, все только спускались. Над вращающимися в обе стороны дверями висели часы с пожелтевшим циферблатом, стрелки которых показывали начало шестого. На стенах по обеим сторонам внешнего вестибюля висели одна под другой черные дощечки с вытесненными на них золотыми буквами названиями различных фирм, арендующих помещения. На третьей снизу, с левой стороны, стояла «Арт Крафт Novelty Company, искусственные цветы. В небольшом алькове под козырьком ждали пять человек, двое с одной стороны, трое с другой. Один из последних, собственно говоря, даже не стоял лицом к выходившим из здания, а незаметно торчал у поддерживающей колонны, будто собирался уходить. У каждого были собственные заботы, и хотя зачастую один невольно задевал другого локтем, все старались не замечать этого. Кто-то попросил у своего ближайшего соседа спичку, тот ему дал, он ее молча принял, Никаких дальнейших любезностей не последовало, а мгновение спустя эти двое уже совершенно не осознавали присутствия друг друга, как и прежде. Лифт остановился на нижнем этаже, и из него вывалила гурьба девушек. Она немного расползлась, насколько позволяла ширина вестибюля, но все равно девушки вышли сплошной массой. Подъезд вдруг заполнился их резкими скрипучими голосами. Они были совсем молоденькие, симпатичных или даже хорошеньких очень мало, у всех усталый вид, мертвенно-бледные лица от долгого заточения в здании, но их так и переполняла радость по поводу освобождения. Мужчины смотрели на девушек, девушки смотрели на мужчин. И не было ни одной пары глаз, которая бы не посмотрела на суровые, безразличные мужские лица, чуть ли не с притягательной силой. В их взглядах сквозила ненасытная всеядность. Однако второго взгляда они уже не бросали, поскольку никто не ответил на первый. Все разошлись, в подъезде наступила тишина. И снова эти пятеро остались одни. И снова каждый из них был сам по себе. Один из них бросил взгляд на часы и сплюнул в сторонку. Трудно сказать, имелась ли какая-то связь между его двумя действиями. И снова лифт опустился. И снова из него вывалила гурьба девушек, похожих на тех, что были перед ними. И снова они алчно пытались привлечь к себе внимание ожидающих мужчин, но не высекши взглядом искры, проходили, не задерживаясь. «Она спустится через минуту», — раздался чей-то грубый и громкий голос. Определить, кто это сказал, было невозможно, как невозможно определить, кому из мужчин адресована фраза. Вполне вероятно, ни одному из мужчин, а всем сразу. Теперь уже лифт совершал ходки побыстрее. Казалось, он ходит вверх и вниз чуть ли не как челнок. Здание постепенно пустело. Еще группа девушек. И одна из них направилась вдруг по касательной, подошла к одному из мужчин, взяла его под руку. Его глаза не лишились своей угрюмой непроницаемости. Он не улыбнулся и не приподнял шляпы. «Тебе всегда непременно нужно спускаться последней». «А кто тебя просил ждать?» Теперь уже осталось четверо мужчин, трое внутри дверного проема, четвертый ближе к улице, у колонны. Лифт уже сновал непрерывно. Он, казалось, чуть ли не прыгает. Вверх-вниз, вверх-вниз. На сей раз от толпы отделились сразу две девушки, только направились не к двум разным мужчинам, а к одному. Не дойдя до него, одна в нерешительности остановилась, другая собственнически к нему приклеилась. В их голосах звенело то же самое радостное возбуждение от того, что уже пять часов и работа закончена. Возбуждение, которое было присуще всем другим девушкам. «Это он?» «Да, он. Ну, и как он тебе?» Она поспешно и без особого настроения представила их друг другу. Тут же их разделила и влилась в поток направлявшихся домой, крепко держась за своего дружка. «Не столько он держался за нее». «Идем, Сэм. До завтра, Хелен. Нам сюда». Сэм бросил взгляд через плечо, словно он не прочь задержаться. «Приятно было познакомиться. Надеюсь, еще встретимся». «Я всегда заканчиваю работу в пять, каждый день в одно и то же время». Тут же последовал выданный с особым рвением ответ. Парни сильно дернули за рукав, и он последовал правильным курсом. «Идем, Сэм!» — послышалось снова, и в тоне голоса зазвучало предупреждение. Оставшаяся будто к месту приросла, глядя им вслед. Потом поднесла к губам помаду, но так и застыла. Казалось, она ожидала, что непременно будет заключен договор о взаимопонимании. Мужчина обернулся снова, мелькнуло над воротничком его розовое лицо. На этот раз он бросил взгляд через другое плечо, то, что было подальше от сопровождаемой им девушки. Оставшаяся сзади слегка помахала пальчиками еле заметно. Она тут же отвернулась, но теперь уже улыбалась. Договор был подписан. Быстро удалявшаяся парочка вдруг посуровила. Они продолжали идти в одном и том же направлении параллельно друг к другу, но уже на некотором расстоянии друг от друга. Девушка Бойко жестикулировала чуть ли не истерически. Мужчина один раз презрительно двинул локтем в ее направлении, как бы желая сказать «Да пошла ты!» Сзади у входа осталось всего двое мужчин. Лифт спустился еще раз. Часть девушек направилась в одну сторону, часть в другую. Неожиданно появилась какая-то неповоротливая девица. Она наклонилась в уединенном уголке вестибюля, подтянула чулок и востребовала одного из оставшихся мужчин. У тебя есть хоть какие-нибудь деньги? Грубовато спросил он вместо приветствия. Разве твоя лошадка не выиграла? устала и раздраженно ответила она. Говорила же тебе, что от нее не будет никакого проку. Хоть бы раз поставил на победителя. Именно это я и пытаюсь сделать. А ты что думала? Пошли, теперь нам придется идти на ужин ко мне домой, а там весь вечер будет торчать моя семья. У входа остался всего один мужчина. Тот, что стоял с внешней стороны колонны. Весь какой-то потерянный, удрученный. Голова скорбно опущена, лицо скрыто полями шляпы. Он вел себя как человек, которого обманули и который наконец все понял. Небрежно сунув руку в карман, бедняга скромно поплелся прочь вдоль фасада здания, образно говоря поджавший хвост. Он даже не поднял глаз, чтобы посмотреть, куда идет, да ему казалось было все равно. От его гордости ничего не осталось, а на лице у него казалось было написано, что больше он ни за что на свете ждать ее не будет. Одна из двух групп впереди него быстро распадалась. В этой группе находилась девушка, которая шла сама по себе и на которую окружающие не обращали ровно никакого внимания. И держалась она так же уныло и удрученно, как этот незаметный мужчина сзади. Худая и сухопарая, она была одета в тоненькое пальтицо из шотландки, на голове завязанный под подбородком платок. В ее походке не чувствовалось абсолютно никакой живости. На перекрестке эта группа еще больше поредела. Люди разошлись в разные стороны. Осталось несколько человек, уже большей частью незнакомых друг с другом. Мужчина все отставал, девушки шли быстрее его. Даже девушка в старушечьем платке медленно, но верно уходила вперед. Однако он продолжал идти в том же направлении. Она завернула в булочную. Минуты через две-две с половиной мужчина остановился перед ее витриной, посмотрел на сдобные булочки с корицей. Потом стал изучать торт, расположенный в центре экспозиции. Через стекло виднелись спины других женщин, стоявших в два ряда. В переднем ряду мелькал платок девушки, но не сама она. Мужчина вдруг потерял всякий интерес к торту. Он повернулся и отодвинулся бочком назад, так же незаметно, как иллюзорное отражение, проплывающее по зеркалу. Назад, откуда только что пришел. И, пройдя немного вяло, остановился, слившись с окружением. Бездельник, празношатающийся, чуть ли не невидимка. Такие часто торчат на углах, а глаз до того привык к ним, что практически не замечает. Она вышла с коричневым бумажным пакетом в руке. Сделав несколько шагов в том же направлении, в котором шла прежде, вдруг бросила взгляд назад, и от этого взгляда мужчина, казалось, расплющился, будто мимо него пронеслась взрывная волна. Никакого резкого движения он не сделал, и, однако же, стал как бы тоньше. Каким-то образом еще больше слился с окружением, только оно его облекло. Но девушка смотрела всего лишь на приближающийся автобус, где-то за спиной у мужчины. Она побежала вперед, чтобы успеть на остановку. Мужчина не побежал, но он снова уже шел, направляясь туда же. Автобус остановился. Мужчина рассчитал все отменно. Отменно в том смысле, что не только не опоздал на автобус, но и никто из других садившихся в автобус не увидел, что он тоже сел. А садилось семь человек. Девушка в платке была второй из семи. Мужчина в эту группу не входил, он еще и не подоспел. И только когда поднялся седьмой, подбежал и он, став восьмым. Его предшественники не обратили на него никакого внимания. Им хотелось поскорее оплатить проезд и поискать место поудобнее в переполненном автобусе приложив некоторые усилия девушка в платке оказалась где то в середине и остановилась держась за белое кольцо над головой мужчина остался там где и вошел несмотря на неоднократные призывы водителя проходить назад где якобы много свободного места которые тот повторял снова и снова на каждой остановке и на которой никто не обращал внимания словно они относились ко всем остальным но только не к нему лично они стояли глядя в разные стороны она в одну он в другую У его плеча, однако, находилось зеркало заднего обзора, в которое хорошо просматривался проход между сиденьями. У ее плеча ничего подобного не было. Кто-то встал и уступил ей место, и она скрылась за стоящими между ними пассажирами. Он даже не повернул головы. В зеркале виднелось пустое место, где только что стояла она. Вскоре, когда все больше и больше пассажиров стало выходить, она снова появилась на виду, Вскрывавшие ее стены пали. Теперь она уже не смотрела в окно, а тупо глядела прямо перед собой, ничего не замечая. Открытые ее глаза сосредоточились в одной точке, как у слепой. Казалось, мысли унесли ее куда-то далеко-далеко, окружающих она не воспринимала. Название остановки «Пердью-стрит» заставило ее на мгновение встрепенуться. Как только они ее проехали, мужчина незаметно стал пробираться к выходу он прошел короткое расстояние до ступеньки рядом с водителем и занял позицию так чтобы первым выскочить на следующей остановке явно желая сделать свое исчезновение из автобуса таким же незаметным как и появление автобус как обычно имел три двери ставка делалась на то что пассажиры сидящие в середине салона воспользуются центральной для выхода «Холден-стрит!» стрит объявил водитель машина остановилась и все двери открылись одновременно. Мужчина ступил на асфальт, развернулся, по ходу, не отпуская поручня, будто хотел перейти улицу перед самым носом водителя и оказаться на другой ее стороне, прежде чем тот снова тронется. Тогда бы автобус скрыл его от человека, который тоже мог выйти одновременно с ним. Однако больше из автобуса никто не вышел. Двери стали синхронно закрываться, но мужчина заметил это как раз вовремя. Он повернулся еще раз, теперь уже в обратную сторону, и успел поставить ногу на ступеньку. Дверь коснулась его ноги, и сконфужина скользнула назад, чувствительная к малейшему препятствию. Он снова оказался в салоне. Двери закрылись, автобус тронулся. — Что ж вы заранее не могли решить, где вам выходить, мейстер? — бросил водитель. Однако резкости в его упреке почти не осталось, уж слишком часто приходилось к нему прибегать. Создавалось впечатление, что мужчина замечания не услышал.